Глава 12. Дети Унгтехи. Письмо от Алеко для Лесава Вапана Мистраля. Одиннадцатого 11 марта 1119 года. Лес, я видел новый боевой корабль Бриза. Дьявол, забери! Это настоящее чудовище на паровом ходу. Неужели покойный Белс фон Бора был прав? Век парусов уходит в прошлое. Корабль шел на всех парах в полумиле от нас. И даже на таком расстоянии чувствовалась его мощь. Но зачем Бризу такое оружие? Для чего что-то менять в этом мире? Я долго об этом думал. Островитяне угрозы не представляют. А если где и возникнет волнение, то нескольких парусников с отрядами морских пехотинцев вполне хватит для решения проблемы. Может быть, угроза пиратов? Знаешь, чтобы в озерах водился жирный карась, туда запускают щук. Без хищников караси просто перестают расти. Как бы цинично это ни звучало, отверженные играют для нас подобную роль. Да и молодые лейтенанты в схватке с пиратами получают необходимый боевой опыт. Корабли против корабля, пушки против пушек. Нет, пираты, да и весь циклон в целом, это очень полезная штука. Но зачем для сражений с ними строить подобные плавающие крепости? Любая замкнутая система находится в равновесии. Это нам показали еще в Академии, на примере корабельной остатки. «Для того, чтобы что-то изменить, нужен поворот руля, воздействие извне». «Но что послужило таким воздействием для Бриза?» «Война, — подумал я, — угроза войны, но не с пиратами и не с островитянами». «Тогда с кем?» И мне неожиданно пришла в голову мысль. «Барьер!» «Ведь никто не знает, что находится за ним». «Но, может быть, Бризу стало что-то известно?» «Какая-то информация, недоступная простым людям». И потому Брис вооружается, а Мусон строит планы по исследованию барьера и всячески пытается преодолеть эту непреодолимую преграду. Стоп! Ведь совсем недавно Мусон уже отправлял экспедицию на воздушных шарах к барьеру, а гибели всех летунов писалось в газетах. Но что, если летуны все же сумели заполучить и передать какую-то ценную информацию? Если сильным мира сего стало что-то известно об опасности, исходящей с той стороны? «Нет, это слишком напоминает сказку. Я становлюсь похожим на безумного Кофа, который любил засеживаться в таверне вместе с акваморами и вешал им на уши водоросли про то, как его похитили подводные существа, как он плавал по ту сторону барьера и жил с красавицей принцессой. Причем, кажется, он сам верил во всю эту белиберду. Надо перестать об этом думать. Как бы то ни было, мир меняется. В лучшую или худшую сторону, там, посмотрим, лес». «Стой! Смерть!» – приказал я. «Сейчас очередь голода! Добыча! Враг! Убить!» И черное щупальца подчинялось моим приказам. Нехотя убиралась на глубину, позволяя выползти из колодца белым щупальцем брата. Возможно, вскоре я не смогу приходить к логову Унгтехи. Теперь племена воронов уйдут к горам, бросив свои священные рощи. На месте нашего селения осталось лишь пепелище. Они напали неожиданно. Я до конца надеялся, что этого не случится. Но две ночи назад люди Эль убили многих Сиа и сожгли наши хижины. Это были наемники из Пассата, Чёрная Роза. Пусть на их камзолах отсутствовали гербы и вымпелы, но в действиях солдат чувствовалась такая слаженность и муштра, которую от пиратов Пассата ожидать было трудно. Первая шеренга стрелков опускалась на колено, давала залп, в то время как вторая перезаряжала мушкеты. «Готовьсь! Огонь!» Шаг вперед, и шеренги менялись местами. До этого наемники сняли сторожевых, да так, что те не успели даже пикнуть. «Готовьсь! Огонь!» Пули прошивали типпи, убивая всех. Мужчин, женщин, детей. Выбегающих сиа встречали выстрелами, и раненые корчились на земле, так и не убив ни одного врага. Я пытался драться наравне со всеми, видя, как умирают мои люди и горит селение, а сам не мог вызвать внутри себя то чувство, когда был способен убивать силы мысли. Всё вокруг слилось в единый крик. Горящие типпи, мячущиеся среди клубов дыма мустанги, убитый Сиа, который упал прямо посреди круга, и песок под ним становился темным от крови. В ту ночь я понял, что мы проиграли. Ведь нельзя сражаться с целым миром. Когда-то я уже потерял свой корабль, и теперь история повторялась. Моя команда, пусть это и было население целого острова, вновь погибала по моей вине. Почему-то вспомнился Тильда Ламуссон. Он смог бы бросить вызов кланам. Ему было все равно, с кем драться. Он даже не посмотрел бы, что врагов больше, и они лучше вооружены. «Какая разница?» – пожал бы Тиль плечами. «Что значит, нельзя сражаться с целым миром?» «Может, и нельзя, но если очень хочется, то стоит. Можешь мне поверить». «Наверное, еще пятнадцать лет назад я бы тоже так думал. Но сейчас я беспокоился за свою семью и дрался лишь с одним желанием — спасти Михаля и Тихую реку». «Мы отступили, все, кто смог выжить. Бросили свои горящие жилища и своих мертвецов. Наемники даже не стали нас преследовать» утру явился посланник из числа тех Сиа, что жили в городе. Он был одет в темную с алым форму черной розы. Его хотели убить, но я не позволил. Посланник передал новый текст договора, согласно которому все прибрежные земли отходят во владение дома эль Сиа должны подчиниться и добровольно освободить территорию. Меня ждали в мысе доброй вести с подписанной бумагой. Нам была дана неделя срока. Иначе всех попросту уничтожат. Вороны ждали моего выбора. И хотя я молчал, но уже знал, какое решение приму. Когда я вспоминал события прошедшей ночи, то сомнений не возникало. Мы отступим. Лучше так, чем потерять всех людей. И Михаля с тихой рекой. И пусть остальные сиа думают иначе, но я уже все решил. Сейчас мы слишком слабы, чтобы сражаться». Племена воронов и койотов должны уйти к горам, отдавая поселенцам свои священные рощи. «Тебя убьют», — раздавался шепот у меня в голове, словно я разговаривал сам с собой. «Не враги, так вороны. Убьют и снова начнут убивать друг друга. Войну уже не остановить, сия обречены. Но в городе ты мог бы выпросить для себя свободу и уплыть отсюда вместе с семьей». «Они приказали передать?» сказал посланник, когда мы остались наедине. «Подпиши договор, и тебя не тронут. Мало того, тебе и твоей семье будет предоставлен корабль до любого острова. Беги, белый волк, бери жену, сына и беги отсюда. Ты же понимаешь, что для Сиа все кончено». Я его не повесил, хотя очень хотелось. Просто вмазал кулаком по роже. Основательно приложился, даже полегчало немного в тот момент. Хотя это и глупо. Пальцы надо беречь. Понимаешь, сказал я войне, я не могу уйти. Тогда Михаль меня просто не поймет. Он ведь останется здесь, я знаю, и никто, кроме меня, его не защитит. Война согласно проскрежетал и порылся щупальцем в траве в поисках еды. Или это был голод? Я достал из корзины очередную рыбину и в сердцах швырнул к колодцу. Дьявол меня забери! Я не предатель, чтобы убегать, поджав хвост. Но ты же понимаешь, что сио все равно обречены. Это лишь вопрос времени. Кланы захотят еще, еще и еще. И после священных рощ придет черед обычным лесам. Для сио здесь просто не останется места. Да, но на мой век хватит. Пусть меня все оставят в покое. Так не бывает. Ты должен сражаться или умереть, белый дьявол. Нельзя просто взять и убежать от всего. Как улитка в свой панцирь, на нее все равно наступят и раздавят. Но почему, Кракен, меня забери? Почему я не мог переспорить самого себя? Ты все еще вождь, белый волк. Так говорил Мокахити. Во время ночной атаки пуля наемника пробила его голову. Большой Мокахити бежал вместе с нами и умер на рассвете. Упал возле костра. И лишь когда с его головы слетел венец из перьев, мы заметили страшную рану. Все сложили большую кучу хвороста, и я сам перерезал горло лучшему мустангу из тех, кого удалось спасти. У него во лбу была белая звезда, и он печально смотрел на меня, будто понимая, что пришел его конец. — Прости, лошадь, — сказал я и взмахнул богинетом. Тут же пришлось отскочить в сторону, чтобы бьющийся на земле конь не переломал мне ноги. Когда он затих, его оттащили на кучу хвороста и положили рядом с телом Мокахити. Теперь старому вождю будет на ком скакать рядом с самим вороном по стране бескрайних равнин. «Мы должны убить Альбраску», — думал я, глядя на бушующее пламя. «Закон ответной крови. Убили твоего вождя прикончив вражеского. Я понимал, что все в тот момент смотрели на меня, ожидая моего решения». В моей власти было собрать всех воинов и напасть на город. Или подписать мирный договор, навлекая на себя позор, и увезти племена с их земель. Но вместо этого я пошел кормить унгтехи. «Вождь!» – я вздрогнул от крика лягушонка. Тот подбежал, запыхавшийся и испуганный, всем своим видом показывая, что-то случилось. «Вождь, я тебя нашел, Твой сын!» «Михаль! «Что с ним? Говори быстрее!» «Они... воины Эль Браско! Они пришли в священную рощу! Твой сын собрал отряд и повел людей сражаться! Он сказал, что на тебя уже нельзя положиться, что...» «Он жив?» Я схватил лягушонка за воротник и встряхнул. Да так, что у того лязгнули зубы. «Его не было среди мертвецов! Его увели в плен вместе с Седым Оленем и Джарго!» «Дьявол!» Я отбросил лягушонка и рванулся, опрокидывая корзину. Оставшаяся в ней рыба запрыгала по траве. «Нет, стоп!» Я замер и кинулся обратно. «Собери всех воинов, кого сможешь!» прокричал я лягушонку. «Скажи им, мы будем драться! Передай соколиному перу, чтобы готовил отряд! Но ждать меня, понял?» Лягушонок кивнул. «А ты?» «Я должен спасти сына!» Я бросился бежать к мысу Доброй Вести. «Не успею». Эта мысль билась в голове, заставляя сердце неистово колотиться. «Не успею». Эльбраско обещал повесить каждого, кто будет сопротивляться. Так сказал посланник. Я бежал, и ярость вспыхивала в голове радужными сполохами. Сильнее, еще сильнее. Казалось, что сознание сейчас растворится в окружающем меня лесу, захватывая все больше пространства. А весь мир вот-вот взорвется в радужной вспышке плывущие в небесах тени рыб разбегались по сторонам. Меня больше не существовало. Оставалась лишь чистая первобытная ярость. И еще отчаяние из-за того, что могу потерять Михаля. В последние годы сын совсем отдалился. Стал будто чужим. Мы были с ним совсем разными. Он не хотел, чтобы его называли Михалем. Теперь он стал Хоолом Тарком. Да, спустя полгода после той злополучной охоты Он все таки убил подземника. Сам снял с него шкуру и принес вселение, гордо выставляя всем на показ. Он возвел свою Типпи, как и подобает воину. После ночного боя мы с ним не обмолвились даже словечком. Но он был жив. И это самое главное. А теперь он в плену у Эль Браско. «Дьявол, меня выбери! Это я во всем виноват!» Ветер усиливался, сгущались тучи. Со стороны моря надвигался шторм. На вершинах Медиартис загорались огни небесных свечей. Казалось, будто весь лес пылал холодным пожаром. Я бежал среди деревьев великанов, но сознание давно меня опередило и ворвалось в город. Далеко впереди я увидел виселицу на городской площади. Ее возвели наспех, но основательно, так, чтобы продержалась не одну неделю. Под перекладины стояли трое сия с наброшенными на шее петлями. Все было подернуто туманом. Я не мог разглядеть их лиц. Я наблюдал словно со стороны. Видел сразу все происходящее. Вот сквозь рощу гигантских деревьев бежит человек. Перепрыгивает через корни, минует провалы, пригибается под ветками. У него белые развивающиеся волосы и темные очки, за которыми не видно глаз. Но если заглянуть за черные стекла, то можно разглядеть отчаяние. Вот возле виселица читает приговор человек в черном камзоле с белым воротничком воротник аккуратно выглажен накрахмален и явно натирает человеку шею тот недовольно морщится и хочет побыстрее закончить официальную часть преступники нарушившие закон кланов убившие мореходов приговариваются к смерти вокруг эшафота застроем застроим солдат сгрудились поселенцы сам эльбраску стоит в стороне сложив на груди руки и на его лице играет едва заметная улыбка так улыбается койот поймавший кролика и перекусившие ему лапы, чтобы как следует наиграться. Человек в лесу старается бежать еще быстрее, не понимая, откуда берутся силы. У него лишь одна мысль ⁇ успеть. Но что, уже поздно? А он бежит все равно, потому что в беге сейчас заключен весь смысл его жизни. Сия по имени Седой олень, читает белый воротничок, и выбивает деревянную подставку из-под ног одного из приговоренных. Тот хрипит и бьется в петле, как пойманная птица. Бегущий человек кричит и просит ветер ему помочь. «Ветер!» – шепчет он. «Ветер! Ветер! Ветер!» «Сия по имени Джарго!» Теперь становится видно изъеденное оспы лицо второго приговоренного. Он смотрит на эльбраско жалея лишь о том, что придется идти по бескрайним равнинам без своего коня. «Ветер! Дьявол! Меня побери! Ветер! Ветер! Ветер!» Бегущий человек спотыкается и падает, содрав в кровь кожу на ладонях. Острый сучок впивается в руку. Человек кричит, но не от боли, а из-за произнесенного имени. Холотарк! «Нет!» У человека все расплывается перед глазами. Его сознание возвращается в тело, становится его «я». Но успевает услышать, как падает подставка, выбитая палачом из-под ног осужденного. «Я в отчаянии кричу!» «Я убью тебя, Эльбраско! Убью каждого наемника в доброй вести!» Я поднимаюсь и иду к городу. Уже не бегу, просто иду. Ведь спешить больше некуда. Налетевший на рощу шторм шумит в кронах Медиартис.